Глава двадцать вторая. Антимема и ее необходимые свойства. На основании чего следует строить антимемы? Два рода антимем. Ранее мы сказали, что антимема есть силлогизм и каким образом она есть силлогизм и чем она отличается от диалектических силлогизмов. Не следует составлять антимему, заимствуя посылки издалека или заключая в них все возможное. Ибо в первом случае получится неясность благодаря длине антимемы, а во втором это просто болтамня, так как говорятся вещи пошлые. В этом причина, почему люди необразованные в глазах толпы кажутся более убедительными, чем образованные как говорят и поэты, что люди необразованные говорят более музыкально перед толпою. Одни, то есть люди образованные, говорят об общих вопросах с общей точки зрения, а другие, то есть люди необразованные, говорят на основании того, что знают, и о вещах близких толпе. Таким образом, нужно говорить не на основании всего, что покажется пригодным, но на основании определенной категории вещей, например, тех, которые кажутся истинными судьям или тем, с мнениями которых судьи соглашаются. И это потому, что такие вещи и кажутся очевидными всем или большинству. При этом следует составлять антимему не только из необходимого, но и из того, что бывает по большей части. Прежде всего нужно признать, по поводу чего следует говорить и строить силлогизмы или политические, или какие-либо иные. Относительно этого необходимо иметь в своем распоряжении и соответствующие данные, или все, или некоторые, ибо раз ничего не имеешь в распоряжении, не и строить силлогизм. Я разумею здесь, например, такой случай. Каким образом могли бы мы советовать афинянам, следует им продолжать войну или нет, если бы мы не знали, каковы их силы, в чем они заключаются, в морском или в сухопутном войске, или в том и другом месте, и как велики их силы, каковы их доходы, кто их друзья и враги, какие войны они вели раньше и как вели, и другие подобные же вопросы. Или как могли бы мы их хвалить, если бы не имели у себя в памяти морского сражения при Соломине или сражения при Марафоне или того, что сделано было для Ираклидов или чего-нибудь другого подобного же, потому что все произносят похвалу на основании прекрасных деяний или кажущихся таковыми. Точно так же и хулят на основании фактов противоположного характера, рассматривая, что подобное и есть за ними, то есть за афинянами, или кажется, что есть, например, указывая на то, что они поработили греков или обратили в рабство эгенетов и потидейцев, сподвижников и союзников своих в борьбе против варваров и так далее, вообще на все их прегрешения этого рода. Точно таким же образом и люди, обвиняющие и защищающие, обвиняют и защищают, основываясь на имеющихся в наличности фактах. И так нужно поступать безразлично и по отношению к афинянам, и к лакедоманянам, и к человеку, и к Богу, подавая Ахиллу совет и хваля или хуля его, и обвиняя или защищая его. Во всех этих случаях нужно брать факты, действительные или кажущиеся таковыми, для того, чтобы на основании их говорить в смысле хвалы, или порицание, если есть что-нибудь прекрасное или постыдное в смысле обвинения или оправдания, если есть что-нибудь справедливое или несправедливое, и в смысле совета, если есть что-нибудь полезное или вредное. Подобно этому следует рассуждать и о всяком другом вопросе, например, о справедливости, есть ли она благо или нет. Следует говорить на основании того, что заключается в понятии справедливости и блага. И так как все, по-видимому, таким образом строят доказательства, составляют ли они селогизмы более строгие или менее строгие, ибо они заимствуют свои доказательства не отовсюду, но из того, что есть в наличности относительно каждого вопроса. И так, как ясно, что доказывать иначе с помощью речи невозможно ввиду всего этого, очевидно необходимо, как мы сказали это в топике, прежде всего иметь наготове относительно каждого вопроса избранные доказательства, касающиеся того, что есть и что наиболее существенно. А относительно вопросов, возникающих случайно, следует разыскивать доказательства точно таким же образом, обращая при этом внимание не на что-нибудь неопределенное, но на то, что заключается в вопросе, о котором идет речь. И излагая как можно большее число доказательств, как можно более близких к делу, ибо чем больше доказательств, основанных на фактах, тем легче доказывать. И чем ближе они касаются вопроса, тем будут пригоднее и тем менее общи. Я называю общими доказательствами, например, восхваление Ахилла за то, что он был человек, или принадлежал числу полубогов, или что он отправился в поход против Трои. Все эти черты принадлежат и многим другим, так что такой человек восхваляет Ахилла нисколько не больше, чем Диамида частными доказательствами. Я называю то, что ни с кем не случалось, кроме Ахилла. Например, тот факт, что он убил Гектора, лучшего из троянцев, и Кикна, который, будучи неуязвим, мешал всем высаживаться с кораблей. И тот факт, что он отправился в поход, будучи самым молодым из царей и не будучи связан клятвой и все тому подобные доказательства. Итак, Вот один способ избирать доказательства. И этот способ первый топический. Теперь скажем об элементах интимемы. Я называю одно и то же элементом и топом интимемы. И сначала скажем о том, о чем необходимо сказать сначала. Есть два вида интимем. Одни показательные, показывающие, что что-нибудь существует или не существует другие обличительные. Они различаются между собой так же, как в диалектике доказательство и силлогизм. Показательная антимема есть силлогизм, построенный на основании посылок, признаваемых противником, а антимема изобличительная есть силлогизм с посылками, не признаваемые противником. Можно сказать, относительно всех видов вещей полезных и необходимых, есть топы, ибо есть особые посылки относительно каждого вопроса. Таким образом, у нас есть заранее установленные топы, на основании которых нужно строить интимемы о хорошем или дурном, прекрасном или постыдном, справедливом или несправедливом, а равным образом и о характерах, страстях и нравственных качествах. Рассмотрим еще и с другой точки зрения интимемы вообще. Причем будем говорить о них, различая топы изобличительные, показательные и топы кажущихся интимем, которые не интимемы, так как они не силогизмы. Разъяснив это, разберем вопрос о разрешениях интимем и о противодействиях им, откуда следует их брать.